Глава 3. Первое, что замечают Эмили и Петра друг в друге при встрече, это то, что обе как никогда отлично выглядят. Эмили скинула килограммов шесть, подстригла и осветлила волосы в итальянском стиле, а Петра чуть поправилась, волосы отросли длиннее, чем Эмили когда-либо видела, и почти касаются плеч «Я рада тебя видеть», — говорит Эмили, обнимая Петру, которая, как обычно, несколько сдержана. «И я тебя, ты прекрасно выглядишь». «И ты?» Они улыбаются друг другу, чувствуя, как много предстоит рассказать. Но сначала они говорят о детях. Джейк играет в школьной футбольной команде. Гарри ходит на занятия с логопедом. я о том, как потрясающе быть вдвоем в Италии. Вместо того, чтобы ехать сразу домой, Эмили везет Петру в Ворезу, и они обедают в крошечном ресторане в старой части города, где дома скучились вокруг веерообразной пьяцы. — Летом здесь устраивают рыцарские турниры, — говорит Эмили. — Это часть палио Я думала, что палио проходит в Сиене, — удивляется Петра, накручивая пасту на вилку. — Сиенское палео. Традиционные скачки, проходящие в Сиене два раза в год, 2 июля и 16 августа. — В каждом тосканском городе проходит палио поясняет Эмили, — даже в Монте-Альбану. Все надевают одежду эпохи Средневековья. Это удивительно. — Расскажи мне про карнавал, — просит Петра. — Нам правда придется наряжаться? — Нет, если не хочешь. Просто мы с детьми пообещали быть на передвижной сцене, и все наряжаемся ангелами. — Господи, ты же не верующая? — Нет, — отвечает Эмили, макая в соус кусочек хлеба, хотя я подружилась с местным священником. — Господи, — снова говорит Петра, но без злости. Она выглядит на удивление расслабленной. В голосе отсутствует привычная напряженная смесь юмора и отчаяния. — Итак, — произносит Эмили, когда они пьют кофе, — расскажи мне о Дарыне. Петра смеется, вздыхает, а потом снова смеется. Что рассказать? Мы ходим гулять, ходим к нему, чтобы заниматься любовью. Потом я иду домой и делаю вид, что ничего не произошло. В школе мы стараемся друг с другом не разговаривать. Похоже на роман на стороне, только никто из нас не в браке. «Он тебе нравится?» «Нравится. Конечно, он мне нравится. Я готова сдирать с него штаны. Но если ты спрашиваешь, люблю ли я его, то я не знаю. Честно, не знаю». Он познакомился с детьми. Петра смеется, но на этот раз не весело «Господи, нет, хочу нравиться ему подольше». А он начинает Эмили, но потом останавливается. Она собиралась спросить, знает ли он о Гарри, но поняла, что это прозвучит так, словно Гарри для Петры, какое-то препятствие, что довольно бестактно, мягко говоря. Но петр отвечает на другой вопрос. — О да, он очень хочет с ними познакомиться, постоянно об этом говорит. Просто я другой человек, когда я дома с детьми, я мама. Я не уверена, хочу ли показать ему эту свою сторону. Он меня знает как учителя, как человека. Я хочу все так и оставить. — Разве ты не человек, когда ты с детьми? — спрашивает Эмили, хотя прекрасно понимает, о чем та говорит. — Нет, — тут же отвечает Петра, — я вещь, стул, чтобы сидеть, платок, чтобы вытирать носы, магнитофон, чтобы читать рассказы, машина, чтобы готовить обед. Я не хочу, чтобы Даррен увидел меня вытирающей носы, вспыльчивой, делающей сэндвичи. Он вообще-то думает, что я классная. Ты классная, ты классная мама. Боже, спасибо, милая, — протягивает Петра, допивая кофе. Теперь расскажи о себе, почему ты вся светишься, как рождественская елка? Эмили краснеет. Вообще, у меня тут была интрижка. Она нервно хихикает от неуместности этого слова. «Интрижка» звучит, как какой-то странный деревенский танец. «Приглашайте партнеров на тосканскую интрижку». «Интрижка», — повторяет Петра, — «с кем?» — «С Рафаэлем, археологом, про которого я рассказывала. Я думала, у него борода. Он ее сбрил. В общем, он занимался раскопками возле нашего дома, и мы подружились. Он прекрасно ладит с детьми и принес нам собаку. Помнишь, я рассказывала тебе о ней? Да, датского дога или что-то в этом роде. Немецкую овчарку. Ну вот, а когда дети были в Англии, с полом, Рафаэль пригласил меня на ужин, и все. Вы переспали? Да. Эмили думает, как плохо подходит эта фраза к их голодному, отчаянному сексу под звук дождя бьющегося о стекло. — Да, переспали. Это было невероятно. — Черт побери, Эм, — говорит Петра. — Но ты темная лошадка. Так вы теперь вместе? Ты и этот, как его имя? — Рафаэль. Я не знаю. В смысле, мы переспали, и это было чудесно. Но с тех пор он одержим только своими раскопками. Понимаешь? Он нашел этрусскую гробницу, то есть он предпочел выкапывание мертвецов сексу с тобой? Если так можно выразиться, Эмили думает о мертвецах, первых двух скелетах и загадочных этрусках, хотя в гробницах нет тел, видимо, этруски сжигали своих мертвецов. Может, Рафаэль любит их больше, чем ее? Любит ли он ее вообще? Она вспоминает его лицо, когда он сказал, что не собирается сдаваться без боя. Может, она просто часть этого боя за реализацию его амбиций? — Я не знаю, — говорит она вслух, — я не знаю, что происходит, но что-то происходит. Петра улыбается до да неприятного понимающей улыбкой. — И когда же я познакомлюсь с этим Рафаэлем? «Не на карнавале», — отвечает Эмили. «Ангелы» — не совсем его тема. Рафаэль все-таки приходит на карнавал. Сначала Эмили его не замечает, потому что занята сценой и хором гиперактивных ангелов, стараясь удержать не только Чарли, но еще и Перес, которая хочет улизнуть, чтобы увидеть андрея Ночь стала хаотичным буйством громкой музыки. Мужчины в средневековых одеждах несут знамена, чудовищные макси и сигнальные огни. Когда процессия завершается, Перис и Сиена исчезают, а Эмили берет Чарли и идет купить сэндвич с паркеттой. Она встречает Петру у прилавка, та пьет Глинтвейн из пластикового стаканчика. «Смотри», — говорит она, — «это не твой археолог там стоит». Эмили смотрит. «Да», — отвечает она, — «как ты узнала? Просто он весь в грязи». Рафаэль и правда весь в грязи. Он в тяжелых ботинках и светоотражающей куртке, похожей на те, что носят дворники в Англии, и, видимо, только пришел с раскопок. Он наблюдает за хвостом процессии со знакомой полуироничной улыбкой на лице. «Рафаэль!» — Эмили поднимает руку. «Миссис Робертсон». Он шагает им навстречу, разгоняя толпу детей в костюмах животных из джунглей. «Хочу познакомить тебя с моей подругой Петрой». Счастлив познакомиться. Серьезно произносит Рафаэль. «Вы хорошо говорите по-английски». «К сожалению, я учился в Америке». Эмили считает, что у меня ужасный акцент. Эмили так удивляется, что он называет ее Эмили место миссис робертсон что даже подпрыгивает а она жуткий сноб соглашается петра я не сноб пылко протестует эмили это ты не даешь своим детям смотреть эст эндерс в этот момент ребенок самой эмили требует внимания начинает тянуть ее к грилю с паркетой. к тому моменту когда они возвращаются петра и рафаэль увлечены разговором Эмили выхватывает отдельные слова «Выдающиеся находки, Рафаэль, превосходная еда, Петра». Она рада, что Петра поладила с Рафаэлем. Эмили знает, что в противном случае Петра бы не стала с ним так долго болтать, но начинает чувствовать себя немного лишней. А еще она жутко замерзла. Стоит морозная февральская ночь, а на ней всего лишь белая накидка поверх джинсов и джемпера. Руки, сжимающие сэндвич с паркетой, уже посинели от холода. — Вот, — говорит она Петри, — я принесла тебе один. Они очень вкусные. — Где мой? — спрашивает Рафаэль. — тебе я не взяла, — отвечает Эмили. Рафаэль смеется. — Какая вы жестокая женщина, миссис Робертсон! Потом он снимает куртку. — Вот, — говорит Рафаэль, — ты замерзла. Он заворачивает Эмили в тяжелую куртку. Она так удивлена и смущена, что теряет дар речи. — Я найду нам чего-нибудь выпить, — произносит он и исчезает в разноцветной толпе. — Повезло тебе, дурехи, — медленно говорит Петра. Потом они идут к площади, чтобы посмотреть, как средневековые шуты жонглируют огнем. Рафаэль с Чарли на шее болтает с полицейским Тина. Петра разговаривает с Моникой. Они сразу друг другу понравились. Забавно, что только сейчас Эмили поняла, как они похожи. Интересно, почему ее больше тянет к язвительной Монике и Петре, чем к добродушной Антонелли. На другой стороне площади она видит Перес и андрея Он ее обнимает, и даже отсюда видно, что Перес выглядит счастливой. Антонелла как-то спросила у Эмили. Не возражает ли она, что Пэрис встречается с мальчиком на два года старше? Возражаю, хотела сказать Эмили, да я вне себя от счастья. Но она просто улыбнулась и сказала, что, конечно, не возражает, ведь Андреа такой милый мальчик. Она не думает, что причина перемен в Пэрис — это полностью заслуга андрея Дело также в тоти и Этрусках, но он чертовски сильно помог. Пока они смотрят на жонглеров, очень виртуозно, но через какое-то время наскучивает. Самим им, конечно, такое не под силу, но не очень-то и хотелось. Она слышит, как кто-то зовет ее по имени. Это Дон Анжела в русской шляпе, в которой он похож на шпиона. Он окружен, как обычно, восхищенными пожилыми женщинами, среди которых и Олимпия. Эмили подходит к ним. — Вам нравится карнавал? — спрашивает Дон Анжела. — Очень, — вежливо отвечает Эмили. — Не такой хороший, как в прошлом году, — говорит одна из женщин. — Я не была в прошлом году, — отвечает Эмили. — А где она была в прошлом году? — Развлекала клиентов пола, — думает она, или писала колонку о радостях жизни в тосканской общине. — Как проходят раскопки? — спрашивает Дон Анжела. Несмотря на прошлые возражения, священник, кажется, смирился с ними и как-то раз даже удостоил своим присутствием, разбрызгав святую воду по размытой дороге и помолившись за мертвых, чем очень развлек волонтеров. — Нормально, я думаю, — говорит Эмили. — Их уже одобрили? — вкратчиво спрашивает Олимпия. — Почти, — вызывающе отвечает Эмили вы можете спросить рафаэля вон он там с чарли бедный ребенок бормочет олимпия оглянувшись эмили видит что рафаэль разговаривает с ренату она слишком далеко чтобы разглядеть их лица но ренато кажется выглядит примирительно он жестикулирует и разводит руками в извинениях что характерно он одет элегантно даже официально длинное черное пальто И эффектный красный шарф рядом с ним рафаэль выглядит чернорабочим дон анджела прерывает ее размышление вежливо кашлянув с вашего позволения я бы хотел зайти к вам на следующей неделе говорит он олимпия просит меня помолиться она переживает за дух своего отца я его почувствовала вдруг вставляет олмпия я чувствовала его по всему дому Его душа не успокоилась. — Чушь! — отрезает Эмили. Ей не нравится думать о духе Карла Белотти, шатающемся по дому без приглашения. — Чушь, значит, да? — угрюмо спрашивает Олимпия. — Что ж, послушайте, что я вам скажу, сеньора Робертсон. Я как-то подметала зал и отчетливо услышала, как кто-то насвистывал ладонна Что вы на это скажете? Эмили не придает этому значения но дон Анжела мягко говорит ах как карло любил эту мелодию много много раз я слышал как он ее поет или насвистывает олимпия глубоко тронутая сжимает его руку а эмили задумывается откуда дон анджела так хорошо знает музыкальные вкусы карла белотти если Как он утверждал, они были едва знакомы. Чарли засыпает на руках рафаэль еще до фейерверка, а Эмили мерзнет, несмотря на дворницкую куртку. Она потеряла из виду Перис, а Сиена где-то в центре шумной компании молодых людей, толпящихся у пиццерии. Петра и Моника все еще увлеченно беседуют. Сейчас они обсуждают, как мужчины боятся сильных женщин и, кажется, проговорят всю ночь. Рафаэль кладет руку на плечо Эмили. — Ты хочешь поехать домой? — Я бы хотела, — вздыхает Эмили. — Но как же Петра и девочки? — Петра может довести их на твоей машине, а я заберу вас с Чарли на джипе. Но Петра, как ни удивительно, боится вести леворульную машину. — Здесь так темно, — говорит она, — я ни за что не найду поворот. — Не волнуйся, — успокаивает Моника, — я отвезу их домой. Ты поезжай с Рафаэлем. Она пристально смотрит на Эмили. — О, спасибо, Моника, просто Чарли так вымотался. Без проблем, можешь оставить машину здесь и забрать ее утром. — Да, — с благодарностью отвечает Эмили. — Ты не против, Пит? — Хорошо, — соглашается Петра. Она, кажется, замерзла, но все еще полна энергии. Глаза светятся, подвязаны шапкой. Я бы не хотела пропустить фейерверки. Сиена все равно, скорее всего, поедет домой с Франческой. Франческа теперь лучшая подруга Сиены. Они часами переписываются, болтают по телефону. И, что удивительно, при этом им всегда есть о чем поговорить при встрече сиена уверяет что намного круче иметь лучшую подругу чем бойфренда. перрис с андрея стоят возле гриля с паркетой и слушают джазовый оркестр эмили не напоминает ей что на ферогоста перес заявила что ее тошнит от запаха паркеты она вообще не хочет вспоминать ферогоста когда она думала что потеряла перес во всех возможных смыслах — Ты не против, дорогая? — спрашивает она, обрисовывая план. — Да, хорошо, — неопределенно отвечает Перрис. — Я вообще еще не хочу уходить. — Я присмотрю за ней, миссис Робертсон, — серьезно говорит андрея Перрис ударяет его кулаком в шутку, но сильно. — Я сама могу за собой присмотреть, — парирует она. Поднимаясь на холм с Рафаэлем, Эмили снова вспоминает ночь Феррагоста как она бежала через толпу с Чарли, висящим на руках мертвым грузом, в отчаянии пытаясь найти Перис. Она вспоминает, как устрашающе звучали фейерверки, словно выстрелы, блицкрик. Она вспоминает свое облегчение, когда увидела Перис дома, в безопасности, спящей в компании сумасшедшего владельца отеля в Торке. Теперь Чарли несет Рафаэль. И вес ребенка совсем не влияет на резвость его шага. Она не совсем понимает, о чем думает Рафаэль, и почему он так хотел уйти с карнавала пораньше. Она знает только, что темная ночь, шум толпы и звук начавшихся на пьяце фейерверков теперь кажутся не враждебными, а дружелюбными и очень успокаивающими. — О чем вы говорили с Ринато? — спрашивает она, в припрыжку поспевая за Рафаэлем. — О, он спрашивал, что мы нашли. Делал вид, что ему интересно. Он надеется, что мы не найдем ничего серьезного. А то он никогда от меня не избавится. — Но ведь ты уже нашел что-то серьезное. — Да, — признает Рафаэль. — Однако люди и раньше обнаруживали гробницы. Я бы хотел найти что-то совершенно новое что-то, что изменит мир. «Затерянную Атлантиду?» — поддразнивает Эмили. Рафаэль смеется. «Что-то вроде того». Глядя на лицо Рафаэля, залитое лунным светом, Эмили чувствует в нем ту же потребность защищать, которую она испытывает к своим детям. Ей нравится, как страстно Рафаэль увлечен своими этрусками, этими загадочными людьми, которые мертвы уже почти две тысячи лет. Но еще она думает, что он хочет слишком многого. Как может подобное открытие перевернуть мир? Как может кусок старого камня сделать это? Они подходят к джипу. Эмили берет Чарли и из ее руки высказывает кусочек розовой бумаги. «О, нет», — сокрушается она, — «теперь я не выиграю в лотерею». Рафаэль ухмыляется, его лицо освещают фары проезжающей машины. — Ты выиграла меня, — говорит он, — я главный приз. В эту ночь они занимаются любовью иначе, без бурной лихорадки первого раза. Они держат друг друга в объятиях, не торопятся и наслаждаются друг другом. Один или два раза Эмили чувствует, что вот-вот скажет «я люблю» но вовремя останавливает себя. «Я люблю это», — твердо говорит она себе, — «и ничего больше». Рафаэль уходит до того, как возвращаются девочки. Но еще долгое время Эмили лежит абсолютно неподвижно, улыбаясь в темноте.